Письмо, раздел гигиена мысли. Когда человек разумно и вдруг заметит внутри себя появление человека прекрасного, событие это не оставит его равнодушным, и он, как существо неопытное, обязательно расскажет об этом окружающем. Но и пусть. Ничего нет страшного в том, что человек способен удивляться рассветом и неожиданно писать стихи, даже если никогда ничего подобного не делал. Имеет ли смысл открывать тайну своего существования тебе самому, мой друг, человек прекрасный? Вот в чём вопрос: взваливать непосильную ношу на своего приятеля? Редко бывает, когда после первого же знакомства вы расстаётесь с друзьями. Скорее всего, твой прекрасный облик напугает человека разумного. Слишком необычно ты себя ведёшь, да и выглядишь, прямо скажу, нестандартно. Это может не понравиться его девушке или начальнику. Не забывай, что у многих личностей есть аллергия на прекрасное, и один намёк на твоё присутствие способен осложнить человеку разумную жизнь. Всего лишь в прошлом столетии за космические мысли, прекрасные по своей навязне, человека разумного могли посадить в тюрьму. Страх твоего существования Так глубоко въелся в плоть и кровь человек разумного, что он не просто не верит в человека прекрасного, но и постарается забыть свой первый опыт, никогда больше не удивляться закатам, а также быстрее выбросит свои вещи в мусорное ведро. Историческая память, когда за слово жгали на костре, по неволе закроешь рот на замок и детям закажешь. Что первечно, дух или материя? Ответ на этот вопрос с каленым железом выжжен в сердцах и головах миллионов. Так что очень подумай, мой друг, и не торопись на волю. Придет время, выпустит, обратно уж не ворочишься. В дополнение расскажу тебе про лягушачью кожу. Помнишь, у нее Василиса Премудрая одевалась? Вот уж действительно человек прекрасный, вернее, девушка прекрасная, не скроешь. А нет, скрылась, да так что и любимый не знал. Значит, нужда на то была. Смотрел на нее Иван-Царевич, да не видел в лягушке души человеческой. Неужели не догадывался, что хлеб сам собой не испечется, ковер не соткется, не додумал, значит, что-то? Слышал ведь, что зеленая квакушка голосом человеческим разговаривает, а и не понял, кто скрывается под лягушачьей кожей. В сказке ложь, да в ней намек... Человеку прекрасному урок. Смотреть будут на тебя и не увидят. Слушать будут слово твое и не услышат. А сними на секунду тайну. Сбрось лягушачью кожу. Вмиг схватят и в огонь. Поэтому лучше не раскрывай тайну до времени. Не буди лихо, пока оно тихо. Ты волнуешься, что тебя узнают по нашим письмам? Не переживай. Смело оставляй их на самом видном месте. Никто ничего не заметит. А и прочтёт не поймёт. А Коля, стыдицы Иван Сареевич, так тому и быть, от судьбы не уйдёшь. Когда волхвы про Василису в образе лягушки сказывали, они ещё вот что тебе рассказать хотели. Знай, что у всякого, кого ты полюбишь, есть тайна. Но нет у тебя на эту тайну никаких прав. Не вправе открыть её. Не ты лягушачью кожу надел, не тебе её и снимать. Так Василиса Премудрая успела крикнуть своему суженому, прежде чем в царство Кощея отправиться. Ты не понимаешь, о чем пишется? Разве не ты пытаешься подглядеть чужие письма своих любимых, вы спрашиваешь их про секрет? Не будь глупцом, мой друг, не лезь в чужие тайны. К сожалению, даже человеку прекрасному свойственна ревность. Так уж крест всех влюбленных терпеть тайну. И какой бы прекрасной ни была эта тайна, для влюблённым она выглядит лягушачьей кожей. И неистерпимо на неё смотреть, хочется сразу же в огонь бросить. Всё-таки выяснить, где была любимая с семи до одиннадцати. Выяснил. Полегчало. Жёг кожу зелёную лягушачью. А теперь, мой друг, отправляйся на... Нет, в три девятые царства, то десятое государство, искать в царстве Кощая Бессмертного свою любовь. Вот она, плата за чужую тайну, которую ты вырвал у любимой или любимого. Пол не важен. Закон лягушачьей кожи, справедлив для всех представителей людей разумных, узнал силы и чужую тайну, сжег лягушачью кожу, обязательно услышав от своей любви, потерпел бы всего один день, навек избавился бы, избавился. Избавился я от этой тайны, а теперь потерял меня навек. Дальше понятно, кащаю топать, голод и холод терпеть, Биться не на жизнь, а на смерть с чудовищами. Не у всех получается. Если случится «полюбишь по-настоящему, мой друг, человек прекрасный, Вспомни сказку про Ивана Царевича и царевну лягушку». Не раскрывай свои тайны до срока, но и в чужие секреты не лезь. Не ты прятал, не тебе открывать. Все, что началось после смерти Марии Никитичны, было необычным. Ощущение можно сравнить с невидимой кожей, которую мне подарили, которая согревала и защищала, как настоящая. Она не касалась кожи, а окружала словно кокон. Люди, столкнувшись со мной, тоже попадали внутрь этого кокона. Правильнее сказать, даже не люди, а события со мною связаны. И решающим моментом принять крещение стало происшествие кроваво-красного цвета, которое называется карточный долг. Тогда я сам понял, насколько прочен хранящий меня кокон.